Глава 12 В дверь стучат третий раз, громко оповещая о том, что это доставка еды, но я не могу сдвинуться с места. А в груди будто что-то лопнуло, и невозможно сделать полноценный вдох. Когда думаю, что пора бы уже открыть официанту, Костя сам выходит из ванной комнаты, проходит мимо меня в одном полотенце, обмотанном вокруг бёдер, и широко распахивает дверь. Молодой человек вносит под нос едой в номер и быстро уходит, пожелав нам хорошего вечера и получив свои чаевые. «Извини, у меня пропал аппетит», — отказываюсь я, задержав взгляд на мускулистой спине Гончарова. Зоя советы раздавала, как правильно жить, не зная, что я уже часть их выполнила. Мужика богатого нашла, ноги перед ним раздвинула. Только на месте Куваева оказался совсем другой человек. С Костей хоть неотвратительно было заниматься сексом, но что делать с осадком, от которого невозможно теперь избавиться?» Я ведь изменила Денису и, ко всему прочему, ещё и замуж выскочила. «Поешь и отправимся по магазинам. В халате и старых трусах в Москву ехать нельзя. Ты теперь жена олигарха и должна соответствовать своему статусу». «Подходящих цензурных эпитетов нет для человека, который стоит сейчас напротив. У меня жизнь до основания разрушена, а Гончаров не может подобрать ласковых слов, чтобы утешить, думая в это время о моём внешнем виде». Сбросив полотенце, Костя подходит к шкафу и начинает одеваться. Я внимательно рассматриваю его тело. Кожа ровная и гладкая, кроме кистей рук. Выглядят они хорошо, а на ощупь как будто все в шрамах. На плечах у Гончарова много веснушек, а чуть ниже ключицы — небольшой шрам. А в остальном такой же обычный мужчина, как и все. Да, очень симпатичный и притягательный, при деньгах. Но на этом плюсы заканчиваются. Он чужой для меня человек, как и я для него». «Маша!» — зовёт Костя, когда я долго не отзываюсь. «Слух потеряла?» «Я не хочу по магазинам, не хочу есть, ничего не хочу. А вот побыть немного одной не мешало бы, чтобы не наговорить Косте гадости, которые крутятся на языке. Хотя, по сути, Гончаров ни в чём не виноват. Кроме того, что мог оставить меня в покое и не ломать мою жизнь, я бы сегодня вернулась, как ни в чём не бывало домой, и многое стало бы, как прежде. А теперь что? Как Дениса в глаза смотреть?» А людям, как доверять после откровения сестры? С брачным контрактом что делать? Да и в тюрьму я меньше всего желаю попасть. Молча бреду на балкон и опускаюсь в плетёное кресло, глядя на родной город с высоты птичьего полёта. Буквально вчера жизнь казалась простой и понятной, а сейчас я не знаю, что будет ждать завтра, если оно и вовсе наступит. Может, Гончаров решит избавиться от меня после того, как выполню свою миссию. Костя присоединяется ко мне через 15 минут, присаживается рядом и достаёт сигареты, вытянув ноги, прикуривает и криво ухмыляется. «Чутьё ещё ни разу меня не подводила задумчиво произносит он. «Вот и с тобой не ошибся. Ты идеальный для меня вариант. Нет бы истерики устраивать». Молча ушла обдумывать сложившуюся ситуацию. «Похвально». Я опять смотрю на кисти его рук и теперь замечаю, что действительно есть небольшие шрамы на коже, Возможно, Костя сводил их лазером, или у него хорошая регенерация тканей, и всё само так аккуратно зажило. Не знаю. Почти незаметно. «Думаешь, реанимировать меня пафосными философскими заявлениями?» Поднимаю глаза к его лицу, замечаю что Костя выглядит расслабленным, в отличие от меня. «Не получится!» «Я ужасно себя чувствую. В моральном плане. Сестра предала. Я изменила по глупости жениху и стала твоей эффективной рабыней. Что может быть хуже?» «Фиктивной рабыней? Мне нравится это определение». Костя выдыхает струю дыма, глядя вдаль. <сих> «У меня лишь оболочка успешного мужика, Маша. Внутри не всё так презентабельно. Лучше с моей тёмной частью не сталкиваться, но тебе, как моей жене, придётся». <сих> «Да, я заметила, что тебе плевать на других, — ёрничаю я, не говоря уже про их чувства и желания». <сих> «Давно», <сих> — утвердительно кивает Костя. Ты зря переживаешь за свой выбор и наш фиктивный брак. Желание-то оказалось у нас обоюдное. А твой бывший? Что тебе делать с мужиком, который всё время мотается по командировкам и даже не в курсе, что его женщину домогается босс? А потом семья, дети пойдут. Разве такой человек может вызывать доверие? Я о семье не думала. Всё устраивало в жизни до той поры, пока сестра не вмешалась в мои отношения, и я с тобой не встретилась, закрутив интрижку, о чём сильно сожалею. Если бы могла отмотать время назад, то ни за что бы не подпустила тебя к себе и сбежала с парковки. Отнесись к этому эпизоду в своей жизни как к захватывающему приключению, не больше. Мы вскоре расстанемся, и ты вольна будешь делать всё, что захочешь — отношения строить, замуж уходить, детей рожать. Если есть желание, то я в этом плане могу посодействовать», — нагло ухмыляется Костя. Хотя до определённого времени был категорически против детей. Однако мы сейчас в официальном браке, Наследников у меня нет, и теперь, скорее всего, не предвидится. Можно совместить приятное с полезным. «Не предвидится?» — переспрашиваю я. «А что так? И, кстати, что у тебя за диагнозы? О чём говорил юрист, когда подсунул мне брачный контракт? С диагнозами моими всё в порядке, Машенька. А вот Мирон думает иначе. Уверен, через неделю вся Москва будет знать, что я женился. Или не будет. Самому интересно, крыса Рубанов или нет. «То есть он ненадёжный человек? Как специалист — вполне, а как человек — не очень. Будь моя воля, я бы держался таких людей подальше. Но ты его держишь близко, замечаю я. Приходится. Если бы между нами не было секса и юридических формальностей, то меня бы здесь уже не было, ты ведь это понимаешь? Но всё это у нас уже есть и продолжится на какой-то срок». Видимо, этими словами Костя пытается отрезать мне путь к отступлению, но я и так не собиралась никуда сбегать. Гончаров тянется ещё за одной сигаретой, но я забираю пачку из его рук. «Хватит! Испаивать меня тоже! Не люблю алкоголь! А ещё я взрослая и самостоятельная девушка, которая привыкла со своими неудачами справляться сама! Не нужно за меня решать, как мне будет лучше!» Чувствую на себе тяжёлый взгляд Гончарова. «А ты представь, что я твоя удача, Машенька!» «У вас с сестрой разные матери или отцы?» Вдруг спрашивает Костя, меняя тему разговора. «Почему ты интересуешься?» — удивляюсь я. «Впрочем, можешь не утруждать себя ответом». Костя протяжно вздыхает и поднимается на ноги. «Это ещё почему?» «Одни и те же, конечно. Я Зою?» «Мне это не интересно обрывает меня Гончаров. «А зачем тогда спросил?» «Пойдём есть и съездим в город. Мне пора возвращаться в Москву». «А мне нет». «У меня другие планы, и Косте придётся пойти на уступки, если он не хочет, чтобы я вставляла ему палки в колёса и мешала делам. Мне нужно увидеться с Денисом», — уверенно заявляю. «Лично». «Тем более ехать к нему в той разорванной блузке — плохая идея. но ну и к тому же-то замужем за влиятельным человеком. Не подобает ходить в таком убожестве». Кивает Костя на стул, где лежит моя одежда, точнее её остатки. Или ты специально так наряжалась на работу, чтобы вызвать отвращение у Куваева? Мне не нравится, что Костя такой проницательный и почти всегда на шаг впереди, будто и впрямь может читать мысли других людей. Очень не нравится. Вопрос Гончарова я намеренно оставляю без ответа. Костя уходит, так его и не дождавшись, а я достаю из кармана халата телефон и собираюсь набрать Дениса, чтобы договориться о встрече. Но откладываю эту затею, потому что не представляю, как сказать ему о том, что приняла слова Зои за чистую монету и совершила на эмоциях непоправимую ошибку. Вместо этого открываю интернет и забиваю в поисковике фамилию Гончарова. Статей о нём хватает. Про его достижения, про бизнес. Амбиции у этого человека, судя по интервью, которое я быстро пробегаю глазами, очень много, но больше всего цепляет другое. Новость и картинка, на которой Костя стоит с подростком. Парню, на вскидку, лет 16. Хотя, наверное, он старше, потому что громкий заголовок. Сын влиятельного и известного бизнесмена попал в аварию и унёс с собой жизни двух человек. Повергает в шок. Мне становится очень жаль. И Костю, и его сына, и погибших детей в аварии. Я возвращаюсь в номер и сажусь за стол, пытаясь выбросить из головы ужасные кадры. «Аппетита нет, но поесть нужно. Иначе свалюсь в голодный обморок, а этого допустить никак нельзя. Мне теперь предстоит как-то выпутываться из сложившейся ситуации, и желательно с минимальными потерями, без всяких беременностей, детей и тем более летальных исходов». «Ты был в курсе договорённости между моей сестрой и Куваевым?» — спрашиваю я, осмыслив ситуацию и поведение Гончарова. «Откуда? Я с Вадимом не общался несколько лет». А если бы представилась такая возможность, то разговор у нас опять был бы коротким. «Случившееся в ресторане и после как-то связано с бизнесом? Или это личные мотивы? За что ты его избил?» «Личные и завязанные на бизнесе», — спокойно отвечает Костя. «Очень информативно. Недовольно хмыкаю я, доедая омлет». Гончаров кивает на бутылке у кровати. «Может, шампанского?» «Нет, я больше не буду пить». «И ты тоже, если планируешь садиться за руль. Ну или я поведу. Машина ведь теперь моя». «Твоя», — улыбается Костя. «Можешь на ней к сестре в гости смотаться, как вернёмся в Москву. Хотя, если доброжелатели прознают о моей молодой супруге и её родне, то Зоя сама даст о себе знать. Или с помощью третьих лиц». «На что ты намекаешь?» «Прямо говорю. Сейчас твоя персона у многих людей вызовет сильный интерес». в том числе и у твоей сестры, которая прибежит за деньгами, ну или заключит с кем-нибудь сделку, чтобы их с тебя поиметь. Поэтому будь бдительна и почаще вспоминай, для чего тебе мозги. Хочется опрокинуть на Гончарова поднос за то, что говорит загадками и снова пытается уколоть, намекая, что у меня туго с мозгами. Это от них не так. Я всё. Вытираю рот салфеткой и отодвигаю от себя под нос едой. Говоришь, я теперь жена олигарха и должна соответствовать этому статусу? «Хорошо. Поехали обновлять мой гардероб. Котёночек!» Широко улыбаюсь, заметив, как передёргивает «котёнка» от его нового прозвища. Но это напускное веселье. Мне совсем не до смеха, особенно когда думаю о предстоящем разговоре с Денисом и своём скором отъезде в Москву. А ещё вспоминаю о поцелуях Гончарова, которые лишь отдалённо на них похожи, потому что это настоящее надругательство над моим ртом. В Костином представлении — это удача. Если продолжишь делать всё наперекор и сознательно заниматься провокацией, то утвержу для тебя неизменное правило — ходить по дому без трусов. Произносит он, направляясь на балкон с телефоном. «Одевайся в своё тряпьё, я пока закажу такси. У нас мало времени».